Глава вторая. Древняя история Клуаки. Представьте себе, что Париж сняли бы как крышку, и тогда обнаженные подземные Клуаки представятся с высоты птичьего полета по обеим берегам реки в виде большой толстой ветви, как бы привитой к реке. На правом берегу главный источный канал, опоясывающий всю эту часть города, будет стволом этой ветви, второстепенные каналы ветвями, а глухие канавки отростками.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 Иоанн Лейденский из Мюнстерской клоаки вызывал свою ложную луну, а его восточный двойник Макканна, окутанный покровами Харасанский пророк, вызывал ложное солнце из клоаки Кекшеба. История человечества отражается в истории клоак. Гемонии напоминали о Риме. Сточные трубы Парижа были ужасной вещью в старину. Они служили и могилы, и убежищем. преступление знания, протест, кража – Словом, все, что преследует или преследовали человеческие законы, пряталось в эти ужасные ямы. Мальотены, бунтовщики в XIV веке, ночные воры в XV, гогеноты в XVI, иллюминаты Морена в XVII, поджигатели в XVIII. Всего сто лет назад с наступлением ночи оттуда появлялась опасность получить под покровом мрака удар кинжалом,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 Было вполне естественно, что люди, промышлявшие в глухом закоулке под названием «Чисть кармана» или на широкой улице под названием «Режь горло», искали убежища или под мостиком «Зеленая дорога» или в канавах гюренца А это невольно пробуждало воспоминания. Всевозможные призраки часто посещают эти длинные уединенные коридоры, где повсюду гниль и миазмы, где тут и там отдушина, через которые вион беседует изнутри с рабле, стоящим снаружи.